Когда официанты вышли из кабинета, мы так и остались сидеть на полу. «Есть будешь?» – спросила Гера. Я отрицательно помотал головой. «Почему?» «Из-за часов». «Каких часов?» «Паток Филипп», – ответил я. «Долго объяснять?» «И потом, какое отношение Хиллари Клинтон имеет к Евроухе? Она же американка». «Это они, по-моему, переборщили». «А такой сейчас везде в дорогих местах», – сказала Гера. Какая-то эпидемия. И в подъеме опущенца, и в Ибан-Царевича. В Марии Антуанете на Тверском был? Нет. Гильотина у входа. А по зал уходит маркиз де Сад. Предлагает десерты. В Ахнатоне был? Тоже нет, ответил я, чувствуя себя каким-то деревенским Ванькой. Там вообще на полном серьезе говорят, что первыми в Москве вели единобожие.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 «А чего они тебе звонят?» — спросил я подозрительно. «Знаешь, Рама, когда ты притворяешься чуть туповатым, ты делаешься просто неотразим от чего «Отчего-то эти слова меня ободрили». я обнял ее за плечо. Не могу похвастаться, что это движение вышло у меня естественным и непринужденным, но она не сбросила мою ладонь. «Знаешь, чего я еще не понимаю?» — сказал я. «Вот я отучился. Окончил гламура и эскурса,